Глава 8 На Дункане стало одним славным человеком больше. Между тем, яхта, благодаря попутным течениям у берегов Северной Африки, быстро приближалась к экватору. 30 августа показался остров Мадейра. Гленнерван, помня свое обещание, сообщил Паганелю, что Дункан может сделать там остановку, чтобы высадить ученого на берег.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 «Итак, если вам безразлично, сделать ли остановку здесь или у Канарских островов, тогда сделаем остановку у Канарских островов», — ответил Гленнер Ван. «Они у нас на пути». «Я знаю это, дорогой Гленнер Ван. А Канарские острова, состоящие из трех групп, представляют большой интерес для изучения. Не говоря уж о Тенерифском пике, мне всегда хотелось его увидеть. Теперь же как раз представится для этого удобный случай».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 — Ничего. Вы не туда смотрите. Это не у горизонта, но повыше, среди облаков. — Среди облаков? Сколько я не смотрю? Ну вот теперь взгляните по направлению реки Бушприта. — Ничего не вижу. Да вы просто не хотите видеть. Но поверьте мне, что хотя мы еще и в сорока милях от Тенеривского пика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 К чему это, дорогой капитан, после Гумбольта и Бонплана Гениальный Гумбольт поднялся на эту гору и описал ее так, что уже ничего не прибавишь. Он тогда же установил ее пять поясов. Пояс виноградников, пояс лавров, пояс сосен, пояс альпийских вересков и, наконец, пояс, где совершенно отсутствует растительность.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 Но путешественник не должен обращать внимания на такие мелкие неудобства. К тому же надо надеяться, что месяцев через семь-восемь вам удастся сесть на судно, идущее в Европу. «Через семь-восемь месяцев?» — воскликнул Паганель. «Да, и это самое меньшее, ведь в период дождей суда не очень-то часто заходят на остров Зеленого мыса. Но вы сможете с пользой употребить свое время. Этот архипелаг еще мало известен. Здесь есть над чем поработать и в области топографии местности, и климатологии, и этнографии, и гипсометрии. Вы можете заняться обследованием рек, — заметила Элен. Таковых там не имеется, — ответил Паганель. Ну, займитесь речками. Их также нет. Тогда какими-нибудь потоками, ручьями и их не существует. «В таком случае вам придется обратить свое внимание на леса», – промолвил майор. «Для лесов необходимы деревья, а они здесь отсутствуют». «Приятный край, нечего сказать», – отозвался майор. «Утешьтесь, дорогой Паганель», – сказал Гленнерван. «Ведь вам все же остаются горы». «О, сэр! Горы эти и невысокие, и неинтересны. Да к тому же они уже изучены». Изучены! удивился Гленерван. Да, как всегда, мне не везет. Там, на Канарских островах, все было уже сделано Гумбольтом, а здесь меня опередил один геолог, господин Шарль Сен-Клер девиль. Неужели? Увы, это так! жалобно ответил Паганель. Этот ученый был на борту французского корвета решительный, когда тот стоял у островов зеленого мыса. И вот.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 Вам надо было высадиться на Мадейре. Хоть там и нет больше вина, заметил Гленерван. Ученый секретарь Парижского географического общества по-прежнему молчал. Я бы подождал еще, заявил майор совершенно тем же тоном, каким он мог бы сказать, я не стал бы ждать. Дорогой Гленерван, прервал наконец молчание Паганель, где вы думаете сделать следующую остановку?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 «Ведь этот довод никогда не пришел бы мне в голову!» «А что касается золотой медали, дорогой Паганель, — продолжал Гленнерван, — то ее можно заслужить в любой стране. Всюду можно работать, производить изыскания, делать открытия, и в горных цепях Кордильер, и в горах Тибета. Но как же быть с моим исследованием реки Ярудзангбучу? Ну что ж, вы ее замените Рио-Колорадо!»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 по вашей обычной рассеянности. А не отправится ли вам вместе с нами, господин Паганель?» Спросила ученого Элен самым любезным тоном. «Сударыня, а мое поручение?» «Предупреждаю вас, что мы пройдем Магеллановым проливом», объявил Гленнерван. «Сэр, вы искуситель. Добавлю, что мы побываем в порте голода».